Этот и другие оригинальные подкасты качайте на russianpodcasting.ru Всем привет! С вами снова Женя и Женя Japan Journal! Е Ей! <клышко> наконец-то, наконец-то! Как холодно все таки Так вот, сегодня... Сегодня Рождество. М да, наверное, в Японии празднуют Рождество. Я даже уже получила свой подарок на Рождество. Это... Mm -hmm. <laughs> Это игра для Nintendo DS. Пое-пое, uh, точнее, пое FIVA В общем, те, кто знает игры из серии пое они поймут, о чем речь. Я уже немного поиграла, как-то там все очень запутано, какие-то хитрые режимы, но сам игровой процесс практически не изменился. Не знаю, в общем. Хотя в пое я успела поиграть еще 18 числа, когда игра еще не вышла, на таком большом мероприятии, как Jump Festa 2006. Наверное, подробнее о нем я и расскажу. Итак, Jump Festa — это такой ивент. Ненавижу слово «эвент», но я не знаю, как это по-русски лучше сказать. Это такое мероприятие, которое проводит самый, пожалуй, популярный японский журнал манги «Jump». Jump, я знаю, как я знаю, несколько версий выходят. Есть Weekly Jump, есть, наверное, какой-нибудь Special Jump. В общем, я читаю Weekly, и то даже не то, что я его читаю. Ну, да, можно сказать, что читаю. Там выходят такие популярные на данный момент серии, как Наруто, Блич, One Piece, ну и многие-многие другие популярные вещи. Ну, лично я из этого больше всего, конечно, люблю. Блич, и поэтому я пошла на джамп Он проводился два дня. Я пошла в воскресенье. В субботу я не смогла пойти по ряду причин. <laughs> по причине занятостей и подготовки к камикету. Вот, Я пошла в воскресенье, 18 декабря. Проснулась буквально, наверное, в 6 утра, чтобы сесть на поезд и приехать к, к открытию. То есть открывается все это дело в 9 утра. Ехать мне часа полтора, наверное, до... Этого места. Макухари Месы это то же самое место, где проводятся такие мероприятия, как Токио Гейм-шоу или Токио Мотор-шоу э, или автошоу. <сёк> не знаю. Ну, в общем, на автошоу я не ездила, поэтому я не могу ничего об этом сказать. Но есть люди, которые, да, там были и говорят, было клево. Все самые красивые девушки Японии именно там. Так что туда ездят не на машины посмотреть, конечно же, а на девушек посмотреть и их пофотографировать. В Японии вообще очень любят фотографировать симпатичных девушек. Есть прям ну, целые фанаты этого дела. вот И для них такие вот шоу — это ну, просто хлеб. Но тем не менее на Jump не было, скажем, такого количества девушек. Почему? Потому что, м -м -м, несмотря на то, что... Jump, в общем-то, журнал для. Ну, называется даже Sewn and Jump, то есть журнал для молодых людей, для парней. Но получается, что больше всего все-таки поклонниц девушек. Почему так происходит? Ну, потому что в Манга, and Manga, естественно, главные герои это парни, с которыми мальчики себя ассоциируют. А девочки, которые все это смотрят, девушки. Они, естественно, фанатеют по этим самым красивым парням. Очень любят потом составлять из них любимые парочки и рисовать на эту тему различные Йойны и Дадзинси. Вот. Если вы не в курсе, что такое Йой, Дадзинси, Камикет, а -а Блич и так далее, задавайте вопросы, я поясню подробно. Но я думаю, те, кто слушает мои подкасты давно, а также те, кто увлекается аниме, для них это не составляет никакого труда. Так вот, на Jump Festa. Uh, что же я хотела сказать? <laughs> я пошла смотреть на ивенты Сейю, которые озвучивают всех этих персонажей Блича. Ну что я могу сказать? Я посмотрела очень много ивентов. Собственно, я бегала с книжечкой, с расписанием uh, этих мероприятий и попала практически на большую часть того, что хотела увидеть. Вот Какие же Сейю были на на этих ивентах очень мне запомнился ивент, который вдвоем проводили Урика Сафумико это Сею Руки из Блича и Мори Томасагазу, конечно же который озвучивает и в Бличе главного героя ну, собственно, они двое и есть главный герой на большой-большой сцене которая называлась там Jump Stage а, они стояли вдвоем, был большой очень экран и на экране транслировались, показывались как бы отрывки манги под очень такую подходящую, естественно подходящее музыкальное оформление со всякими там взрывами, там ударами мечей с такой пафосной музыкой все, а арикаса и Морита то все это озвучивали вживую но не все они озвучили руки была на я все время забываю русские слова в общем руки Читала слова автора, а и Чего кричал, не говорил за себя, собственно. Ну и также остальные персонажи, например, Бякуя, они были просто записаны уже как фоновая музыка, скажем так, фоном, ну чтобы история была полной. Вот, а Руки, она Руки все в основном читала, но это смотрелось очень вообще классно, потому что они это все читали вживую, очень такими своими суперски поставленными голосами, и я впечатлилась. Очень много зрителей, конечно же, пришло на это посмотреть. Вот были и простые ивенты, то есть, например, э -э был специальный стенд, посвященный отдельно Бличу, то есть были стенды из студии Перу и Бандай, то есть там э -э как бы выходит много игр по Бличу сейчас прям в этом сезоне для различных систем для PSP, для DS, для GameCube и для PlayStation 2. То есть, ну, на любой вкус, скажем так. И был отдельный стенд, посвященный конкретно Бличу, и там у них было постоянно работало радио. Я Не знаю, действительно ли они куда-то это транслировали. Но ну, думаю, да, транслировали, записывали, наверное. Может быть, диски с этим выйдут, может быть, нет. Ведущий там был, ведущий был Мария Машин. Я не знаю, кто это. В общем, был ведущий. И был ведущий еще один, это же, конечно же, Кон. Он у нас главный за радио в Личи. Вот. И они все это дело вели, и к ним изредка приходили различные гости, special guests. Два авента, которые я застала. На первом были, опять же, Арикаса сам сан потом Сейю, сан который озвучивал Зараки Кимпачи, очень прикольный мужик такой, <смех> он мне понравился в кепочке такой а, и сейю, которая озвучивала Мичир", Мич... <смех> Мичир Ячиру вот это Мочизуки Хисаю очень такая милая девушка, я с ней даже как-то встречалась еще до этого три года назад на Фуреку. но это уже так мои собственные тут похвальбушки вот и они втроем разговор разговаривали на различные темы, отвечали на различные вопросы, зачитывали вживую э, рекламу к новой игре для PSP, вот, для PSP, для PlayStation 2, для PlayStation, я думаю, вот вживую, то есть Зараки и Ачиру вдвоем зажигали. И, ну, в общем, как бы это бесполезно, конечно, описывать, но, в общем, был такой вот замечательный ивент. А, да, и еще... Они выбирали из толпы зрителей, там, выбрали трех человек, ну, на одного по каждому, и сразились на PSP Fighting. Конечно, меня не выбрали, потому что кому нужна гайдинка может, она там двух слов связать не может, Ну, в общем-то, я завидую тем, кого выбрали, я бы тоже хотела поиграть вместе с кем-нибудь из этих сею и пожать им руку, и получить приз. Приз был полотенце с автографами, ну, как-то вот полотенце с автографами, постираешь и все, значит, не надо его использовать, повесить на стенку и вот любоваться, наверное. Вот так, ну, вот так я побегала по всяким ивентам, был еще один ивент, на котором, который был последним уже, то есть после него сразу же уже все это, весь джампфест свернули, Естественно, в то же самое время, так как э, Макухари Мэсса, где все это проходило, он очень большое, то есть там три огромных зала было, и плюс еще один зал для продажи всяческих Original Goods, как это называется. Вот, И в то же самое время происходили другие всякие ивенты с другими сею, по другим аниме. Но, естественно, я на них не пошла, потому что я и так с большим трудом смогла оказаться ну, вот, в этих нескольких местах одновременно. Вот. Я даже не сфотографировала ничего, потому что я не взяла камеру, ну, блондинка, что поделать. Вот, ну, зато я хоть послушала, посмотрела, мне, в общем-то, я этим удовлетворилась. Так вот, второй вот этот заключительный ивент был, на нем были, опять же, Арикаса. Она просто, по-моему, бегала туда-сюда по всему залу, по всему этому большому Макухари чтобы успеть на все ивенты. Вот, Арикаса Фумику. Ито Кентару, который озвучивает Рэнджи, и Мики Шиничиро, который озвучивает Урахара Киски. Вот. Микки сам по себе уже, то есть не обязательно смотреть Блич, чтобы быть его фанатом, то есть он очень известный. Естественно, он собрал больше всех аплодисментов, он же выиграл а, впоследствии на этом ивенте приз, как самый крутой Сэйю, ну и так далее. И он также зачитывал а, к рекламе, вот это рекламное сообщение, и в конце Ну, то есть он сначала балду пинал, как еще сказал, что мне за это отдельно не заплатят, но потом, в общем, он прочитал фразу, прям как вот в рекламе там в конце он говорит, я даже не повторю, вот, и также точно он вживую это выдал, все, естественно, разразились аплодисментами, было очень интересно, и то Кентаро как-то вот был ну, в тени Мики, скажем так, но все равно он такой, он очень прикольный, лапочка. А Рикаса в основном сидела и улыбалась, она понимала, что, в общем-то, пришли одни девушки и они пришли посмотреть на нее. Хотя Руки очень популярный персонаж среди девушек, вот, наверное, это все-таки странно, но факт. Все девушки очень любят Руки. Вот такой был Джампфест. Рассказала буквально вот только о себе, ничего нового, никакой новой информации не сказала. Также там же можно было поиграть в новые игры, как я и говорила. То есть, уже не относящиеся к Бличу никак. Я поиграла в Puyo-Puyo, которую я сегодня получила на Рождество. И также в игру, которая выходит в конце февраля. Это новая версия Seiken Densetsu для DS, для Nintendo DS. Будет называться она Children of Mana. Что я могу сказать? Я ее хочу. Обязательно куплю, обязательно поиграю. В принципе если сравнивать, больше она напоминает версию, наверное, для Супер nintendo ну, по крайней мере, картинками персонажей, спрайтами персонажей, но там есть тоже какие-то новые нововведения, то есть, скажем так, сам боевой процесс похож на, ну, внешне похож на Супер Нинтендовскую версию, а графика в самой игре, то есть, во всяких кат-сценах, когда там персонажи между собой общаются, графика такая же, наверное, как в Legend of Mana для PlayStation, кажется, да. Вот, то есть, ну, в общем-то, это не важно, я просто поклонница этой серии, поэтому я обязательно хочу для DS эту игру. Так, теперь, по-моему, очень уже долго я говорю, поэтому сделаю лучше два подкаста. В следующем подкасте я расскажу о записи новой песни и отвечу на ваши вопросы. Спасибо, пока!